Дэйл Карнеги «Язык успеха. Как оставить все неудачи позади и немедленно приступить к осуществлению жизненных планов». Предисловие. Вы когда-нибудь думали о том, что большую часть своей жизни человек проводит на работе, вне зависимости от того, какова эта работа? Это означает, что наше отношение к работе определяет, будут ли дни нашей жизни наполнены радостью и чувством самореализации, или мы обречены на скуку, раздражение и усталость. Курс Дейла Карнеги создан специально, чтобы помочь вам получить удовлетворение от времени, проводимого на работе. Прочитав эту книгу, вы по-новому взглянете на собственную жизнь и на окружающих вас людей. А после этого вы сможете укрепить свои сильные стороны и понять, сколькими талантами и способностями, о которых вы и не подозревали, вы обладаете. И как приятно использовать эти способности. Настоящая книга состоит из отдельных глав двух других книг Дейла Карнеги как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей, и как перестать беспокоиться и начать жить. Мы выбрали именно те главы, которые призваны научить людей любить себя. Вы хотите, чтобы ваша жизнь стала более осмысленной и гармоничной? Вам хочется наилучшим образом распорядиться своими внутренними ресурсами. Наша книга поможет вам добиться этого». Участие в курсе Дейла Карнеги – это увлекательное приключение, путь к открытию самого себя. Это может стать поворотной точкой вашей жизни. У вас есть много такого, что может сделать вашу жизнь замечательной, просто вы об этом пока не догадываетесь. Вам нужно просто собраться с силами, узнать о себе все и использовать полученные знания. Дороти Карнеги, президент Совета Дейл Карнеги and Associates Incorporated.